Он свое обещание выполнил, а то, что ученик собрался мстить убийцам своей девушки и тем, кто их послал, были и, во-первых, проблемами будущего, а во-вторых, точно не его проблемами. Он выполнил главную задачу. Реджинельд готов был снова вернуться к работе. Уверен, что потянешь. Мы стояли на высоте двадцати ярдов и наблюдали, как тайная полиция упаковывает тело сэра Натана. чтобы незаметно вынести его со стройки. Хоть и была ночь, но тайна остаётся тайной. Пока о ней знает очень неограниченный круг посвящённых. «Можем попробовать на преступнике». Ученик безразлично пожал плечами. «Думаю, недели две я смогу это сделать». Реджинальд, сэр Артур пообещал, что если появятся зацепки, он тут же даст тебе знать об этом.